Николай Самохин. Сходить на войну. Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моём сайте по адресу snakeru54.com. Он умер через 18 лет после окончания войны. Не от старых ран умер, хотя ранен был, и не от старости вообще, ему шёл только 63 год. Выглядел он ещё вполне крепким и для своих лет моложавым. Его убил рак. От какой сырости завёлся он в мужике, не болевшем за всю жизнь ничем, кроме насморка. Но вцепился клешнями своими намертво, операция не помогла, и держал полгода в постели, медленно, по капле выедая жизнь из организма. От чего-то людям добрым, простым, невеликим По бесхитростности своей, не успевшим и нагрешить, как следует, часто достаётся мучительная смерть. Ломает судьба человека, ломает, гнёт его, мордует по всякому, а он живёт себе, крутится, да ещё и порадоваться умеет. Тому что вёдра на дворе или дождичек ко времени, что картошка уродилась не в пример прошлогодней, крупная, что ребятишки нынче почти не болели. И что к празднику отвалили 15 рублей премии. И не паразитом не становится, ни в глотку никому не вцепляется, ни гребёт под себя всеми четырьмя лапами. И тогда в последнем слепом озлаблении, что ли, судьба посылает ему тяжёлую неизлечимую болезнь. Вот мол, гляди, ведь помираешь лежишь. Откукарекался шабаш. От чего видел в жизни? В каких красных углах какие жирные пироги ел? словно хочет доломать его под конец, обидеть на весь белый свет. Да только ничего у неё не получается. Замечено: уходят мужики достойно, хотя и слова этого с роду не знали. Не цепляясь за жизнь, но и не торопясь из неё до последнего хрипа, вытерпев боль. Человек, о котором наша повесть, именно таким и был. Простым, незлобивым, принявшим жизнь со всеми её нехватками, с тюрьмой и сумой, с чёрной работой, с редкими праздниками и тяжёлыми похмелиями, не как проклятие, а как свою мужицкую норму. Что о нём рассказать? Построил он за свой век три дома. Не хоромы, не пятистенки, рубленные в лапу. Торопливое было время, не до хоромов. Приезжай на новое место, он, как и все вокруг, торопливо лепил засыпуху. лишь бы не зимовать с рябиتيшками в палатке. От засыпух не осталось теперь и следа. Зато дымят в тех местах три завода гиганта, в которых, выражаясь по-книжному, есть и его труд тоже. Один раз в жизни он дрался, бил человека. Это случилось сразу после фронта, когда он левую руку носил ещё на перевезе, и начальник конного двора временно поставил его на лёгкую работу. послал объездчиком на Синакос. Драка, хотя она и кончилась в его пользу, была какая-то непочётная, из-за бабы. То есть, конечно, если разобраться, то не из-за бабы вовсе, но разбираться никто не стал, фактически получилось из-за бабы. Сено заготовляли в 30 км от города, возле деревни Безухова. Жили коноводщики, откомандированные на покос Все вместе в длинном балагане, а в конце балагана был отгорожен закуток с топчином для поварихи. Вот в этот закуток он вскоре и переселился. Как-то всё нечаянно вроде получилось само собой. Рука ещё побаливала, мозгло, повязку надо было время от времени менять. Ну, повариха раз помогла ему перевязаться. Ты полежи, сказала. Здесь отдохни, пока я со стола приберу. А то мужики гляди, размахались руками, ещё заденет кто в Калгате. Он и прилёг на топчан, а ночью проснулся, повариха под боком. Ну и мужик ведь тоже не железный. Тем более всего неделю дома побыл и опять его за 30 километров. Ближе лёгкой работы не нашлось. Потом-то выяснилось, что повариха, хоть и молодая, и ещё диваха была, но уже очень гостеприимная. И Алешка Сковородин, здоровенный дядя, чуть не в полтора центнера весом, отставленный ею ради фронтовика, заревновал, начал заедаться по любому поводу. Однажды вечером он заявился в балаган выпивший, сел на торце длинного стола, воткнул перед собой нож и крикнул. «Начальничек, выходи, драться с тобой буду!» Начальничек лежал в закутке босой, смотрел на Алешку поверх своих ног. прямо на корёженый жёлтый ноготь большого пальца насажена была красномордая алёшкина голова. Еж отъел ряшку в тылу боров, думал он без азарта. Вставать не хотелось, не хотелось связываться с дураком. Алёшка осмелел. Что, в штанах мокро? захохотал он. Мужики, он же не воевал, он у бабки в подвале просидел, точно говорю, а потом сам себя стрелил и домой Вот это и zdёрнуло фронтовика Стопчина. Обидное это обвинение. Он подскочил к железной печке, стал хватать здоровой рукой поленья. Поленья были широки, из расколотых надвое толстых чурков, не ухватывались, выскальзывали. Алёшка глумливо ржал, потом пихнул его в бок ногой, повалив на эти поленья. Тогда он поднялся и кулаком ударил в смеющуюся рожу. Даже и не мечтал, что свалит Алешку. А тот вдруг как-то покорно осел, будто стукнули его не кулаком, а мешочком со свинцовой дробью. Вскочил было на ноги, но от второго удара снова упал на четвереньки. Так на четвереньках он и выполз из балагана. Рассказывали, что ошеломленный сковородин, отмахав за ночь 30 километров, к утру заявился на конный двор с жалобой на объездчика. Но не был узнан. Вместо лица у Алёшки оказался сплошной синий блин. Начальничек потом рассматривал свой кулак, помахивал им недоумённо хмыкал. Большая убойная сила выходила, таилась в руке. Открытие это, однако, не сделало его в жизни отчаяние. Один раз он праздновал труса. Очень позорно, унизительно. Кстати, уже после случая с Алёшкой и сковородином. Началось так. Сперва прилетел от соседей сизый голубь и опустился на крышу засыпухи. Следом за голубем прибежал хозяин его, жил неподалёку в квартирантах у деда Остроумова. Один такой подозрительный хлюст голубятник, неприятный парень видом и замашками похожий на урку. Все про него так и считали. Урка Хозяин прибежал, стал поднимать с земли половинки кирпичей и швырять ими в голубя. Засыпуха была крыта тольёю. Половинки беззвучно пробивали тольь, оставляя рваные раны. Он вышел из дому, сказал укоризненно: "Что ж ты делаешь, а? Ведь ты погляди, крышу мне совсем издырявил". Парень усмехнулся, запустил руку во внутренний карман пиджака. и вынул что-то продолговатое, завёрнутое в толстую мешочную бумагу. Всё так же молча скались, развернул. В руке его тускло блеснула финка жёлтого металла. Он бежал от Урки на подгибающихся непослушных ногах, некрасиво приседая, будто у него вдруг отяжелел зад. Бежал бледный как молоко мимо собственного порога, мимо кобеля, надсаживающегося от хрипа, стоило только нагнуться, карабин отстегнуть. мимо стайки, где хранились вилы и лопаты, хотя урка даже и не гнался за ним, а только пугая топотил на месте. Потом он, храбрясь, говорил, да ка бы мне в тот момент вилы подвернулись, я бы ему в раз четыре дырки провертел, провертел бы и думать нечего. Но это он уже так, перед собой оправдывался. Ничего бы он на самом деле не провертел, потому что блатников не было. всю жизнь боялся панически. Один раз, давно, еще в 30-е годы, довелось ему участвовать в огнестрельной переделке. Было это в Киргизии, где они с женой недолго работали в табак-совхозе. Весной, во время пахоты, наскочили на совхозный поселок Басмачи, зарубили учетчика и схлестали плетьми старух и ребятишек, подожгли два барака. Мужики, которые были на пашне, увидели дым, Сообразили, в чём дело, выпрыгли лошадей из плугов и, похватав оружие три винтовки и два дробовика, ударились коротким путём на перерез. Далеко справа разматывалась по равнине пыльная лента, басмачи уходили в горы. Дорога у них была одна через ущелье. Туда же, нахлёстывая пузатых своих коняк, спешились овхозники. Они успели чуть раньше Попадали за камни и дружно ударили в накатывающийся оголовок ленты со всех стволов. Лента споткнулась, распухла рваным облаком, в желтой тьме его забились, пронзительно заржали раненые кони, хрипло закричали всадники. А совхозники палили и палили по этому пыльному клубку, не давая босмачам опомниться. Один раз он украл. В сорок втором году, зимой. Украл несколько килограммов овса на конном дворе, заскочил как-то в склад, побродил в сапогах по вороху, сыпанул еще за пазуху, да набил карманы дождевика. Домой пришел на раскоряку, овес из-за пазухи просыпался в штаны, колол там и щекотал. Но довольный своей придумкой, как мальчишка. — Ну-ка, мать, тяни сапог, — возбужденно сказал жене. — Ты что это, белины объелся? — удивилась жена, — Не знавшая за ним даже за пьяным привычки куражиться. "Тини-тини, что-то ногу у меня свело", наивно схитрил он, предвкушая, как обрадует её сейчас. Жена потянула сапог, но увидев хлынувший овёс, испуганно ойкнула, набросила ему на ноги фуфайку и кинулась выталкивать за дверь ребятишек. "Чёрт, дурак!" взхлипывала она, завешивая одеялом окно. Ведь посудят тебя окаянного, осиротишь детей. Потом он сидел на табурете в одних исподниках, жена, не переставая всхлипывать, перетряхивала его одежонку, голиком выковыривала из щелей между половицами отдельные овсинки, а за дверью скулил меньший пацан: "Мамк, пусти, я Азяб". И так это было нехорошо, стыдно и страшно, таким он казался себе врагом народа. что тут же дал за рог. Если пронесет бог с этим овсом, не дознаются, никогда больше пылинки чужой не брать. Шесть дней он был на фронте в боях. Не погиб в первые минуты как одни и не дошел целехонькин до Берлина как другие, а оказался тем самым среднестатистическим солдатом-пехотинцем, каких и в природе, наверное, почти не было, а существовали они на бумаге, вычисленные арифметически Он не рвался на войну, не просился добровольцем, но и не бегал от неё, не тряс штанами, болячки себе не придумывал. И когда в первые дни пришла ему повестка, собрал котомку и пошёл на призывной пункт. Однако к вечеру вернулся назад. Оказалось, что немудрёная специальность его попадает под броню строящемуся алюминиевому заводу, никак не возможно было обойтись без транспорта. а главным теглом выступали лошадки, и главным транспортным цехом считался конный двор. Взяли его поэтому только осенью 43-го года, когда замелькали в городе американские форды и доджи, и безусые мальчишки да призывники обучились на шоферов. Война уже докатилась до середины, уже наплодила она коллег, и всем было ясно, что скоро беда эта не кончится. Но с другой стороны, Не было уже той горячки, чтобы выхватывать мужиков как картошку из огня. Ему, например, разрешили даже суточную отсрочку доделать крышу. Он как раз перекрывал на зиму свою землянку. Уже в потёмках закончил он эту работу, а утром, чуть свет, собрался на другую. По такому случаю надел он свой единственный суконный пиджак, новую косоворотку и смазал солидолом сапоги. За стол, рано побудив ребетишек, сели всей семьей. Он выпил подряд две большие рюмки водки, похлебал борща и, перецеловав детей, пошел воевать. С войны он принес стандартные трофеи. Немецкую безопасную бритву с десятком лезвий к ней, ранение в кисть левой руки и медаль за боевые заслуги. Про эти шесть дней его войны давно уж следовало бы мне написать особо. Не раз и мысль такая приходила. Надо, надо написать. Точнее, не мысль приходила, а тянуло что-то за душу, сосало, беспокоило. Так тянет, наверное, недоделанная работа, письмо лежащее без ответа, невыполненное обещание. Ищу и не нахожу точного сравнения. А может, это что-то было тем самым, что называют теперь высокими и щемящими словами память сердца. Да, на памяти сердца, как видно, лежал груз, давил и тревожил. Но я всё останавливал себя. Сначала, когда был моложе, отважнее и сам никогда не нюхавший пороха, мог взяться написать хоть о Крымской кампании, останавливал тем доводом, что в судьбе моего солдата нет ничего выдающегося, способного потрясти читателя. Уж больно земной он, обыкновенный, не конкурент он тем героям, о которых я ещё в школе разучивал песни, читал книги и смотрел фильмы. Потом, когда жизнь и годы научили пристольности и пришло понимание войны как вынужденного тяжёлого труда, я стал убеждать себя, что не имею права писать о боях, ранах, окопах, ведь сам я в тех окопах не сидел. Ну да, я знал солдат. Помню, как уходили они на фронт и как возвращались, увечные и калечные. помнил их бесхитростные рассказы, их глаза, их плохо выскобленные подбородки, старенькие белёсые гимнастёрки с одной медалькой, а то и без неё. Именно таких вот чернорабочих войны поставляла на фронт улица моего детства. Я знал их, конечно, но там с ними я не был. А время шло, и в мире не становилось спокойнее, и росла цена не только тому большому, что совершил народ, но и тому малому. что сделал каждый и тяжелел груз на душе. Теперь, мне кажется, я понимаю, о чём должен написать. Не о войне, а о человеке на войне, о моём солдате, которого я всё равно знаю лучше романистов и кинематографистов, и о котором никто другой не расскажет. Как надо бы рассказать о каждом